Глава 5. Ольга на этот раз остановилась у Милочки. Чемизову это не очень нравилось, но Ольга заупрямилась, говоря, что у сестры гораздо удобнее и спокойнее, чем в гостинице. Но главная причина, которую она не высказывала Чемизову, была то, что у нее не было денег, а житье в гостинице при ее неумении всегда обходилось ей очень дорого. Квартира у Милочки была в лучшей части города. прелестная и довольно большая. Милочка жила на ней уже давно и считалась в доме одной из лучших жилиц, хотя случалось, что по нескольку месяцев среду не платила за нее денег, но случалось также, что платила и за целый год вперед. Все зависело от того, как шли дела у Ордальона Михайловича. От успеха этих дел Зависело все в жизни милочки, начиная от новых бриллиантовых серёг и поездок в Крым или за границу, и до хорошего расположения духа включительно. Обстановка Милочкиной квартиры была очень нарядна и эффектна, хотя это было не столько делом рук или вернее бумажника Ордальона Михалыча, сколько других милочкиных поклонников. Ардальон Михайлович поставлял только главное, так сказать, в существенное. как, например, квартира, лошади, бриллианты, щита модисткам. Поклонники же украшали Милочкину квартиру. Один всегда подносил ей цветы, другой – фарфор, третий – красивые безделушки, четвертый картины и так далее. Милочка каждому из них открывала по секрету свою маленькую слабость, говоря одному «Ах, я обожаю фарфор!» Особенно старинные. Знаете, это моя страсть. Я способна разоряться на него. И услужливый влюбленный голан принимал это к сведению и, конечно, не допускал разоряться на такой вздор, такую хорошенькую женщину, предпочитая это делать лучше за нее самому. Другому говорила то же самое о цветах или кружевах. И каждому определялась роль специального поставщика. какого-нибудь предмета. Милочка находила, что это очень выгодно и для нее, и для поклонников. По крайней мере, никто слишком сильно не разыряется и каждый знает свой отдел. А у Милочки таким образом скоплялось постепенно целое богатство разных редких и дорогих вещей. Ардальон Михайлович тоже ничего против этого не имел. Во-первых, это и для него тоже имело свои выгоды и удобства. А во-вторых, он знал, что такие Сдорные в сущности подношение, ни к чему серьезному женщину, еще не обязан. Да если бы даже милочка и сошла себя перед кем-нибудь из них обязанной, то и на этот счет у Ардальона Михайловича был свой философский взгляд. За его богатую всякими приключениями жизнь у него бывало немало всевозможных романов, из которых он вынес одно положительное убеждение что женщина. Да еще хорошенькая, все равно не может обходиться без маленьких обманов и измен. Не безразличная ли, значит, которая из них будет его обманывать? Милочка на этот счет, благодаря некоторой холодности темперамента, была даже умереннее других. К тому же он и сам не мог похвалиться безукоризненной верностью ей. Тому благоразумно. воздерживался поднимать из-за таких пустяков ссоры и истории, которым у него всегда было чуть не физическое отвращение. Его девиз был «Живи и давай жить другим». И он всегда старался устроить свою жизнь так, чтобы она текла приятно, весело и беззаботно, и чтобы он от нее, насколько возможно, получал бы больше удовольствия. Вследствие этого... Ордальон Михайлович давно усвоил себе тот философский, как он говорил, взгляд на вещи, его ко всем неудачным и неприятностям относиться легко, почти небрежно, не удостаивая их большого внимания. От этого Ордальон Михайлович всегда был в ровном, прекрасном расположении духа, которая, кажется, сильнее всего прочего привязывала к нему милочку, тоже не любившую неприятности, ни, ни ревности, ни скупости, ни озабоченных серьезных лиц. Злые языки говорили, что это приятное настроение духа не покидало Ардальюна Михайловича даже и в такие минуты, как, например, когда у него умер сын, или когда после какой-то неудачно кончившейся для него аферы У него произошло с кем-то из заинтересованных лиц очень крупное объяснение, коснувшееся отчасти даже его красивой физиономии, и через час, после которого его уже видели у Барреля, благодушно, восседающим с сигарой в зубугах, блюдом устриц и бутылкой шампанского, и все с той же приятной улыбкой, рассуждающего о том, что неприятности с каждым могут случиться, но что на ней следует только. не обращать много внимания и относиться к ним философски. Милочка не очень. удивилась, увидав сестру и узнав, что она приехала на целых две недели. раньше Ольга почти никогда этого не делала, но Милочка знала, что теперь Ольга влюбилась и потому от нее можно ожидать всяких сюрпризов. Я не удивлюсь, если ты даже совсем бросишь сцену, сказала она с маленькой насмешкой. Ольга чуть-чуть нахмурилась. Ну, положим, сказал наглухо и в глазах ее — сверкнул недобрый огонь. — Этого никогда не будет. Но Милочка пожала плечами. — Не ручайся! — сказала она. — Мне кажется, он театра недолюбливает. — Из этого еще ничего не следует, — сказала Ольга с хмурым выражением на лице. — Театру служу я, а не он. — Я знаю, — запальчиво прибавила она вдруг через минуту, — что он тебе не нравится. — Я это знаю. Милочка немножко смутилась и покраснела, но леонтьевская искренность была свойственна и ей. — Это правда, — сказала она откровенно. — То есть, — быстро прибавила она, заметив, как вспыхнула сестра, — он, может быть, отличный человек и очень умный, и очень честный и вообще всяких таких добродетелей... Он не по мне, и он не симпатичен, а мне, казалось, сдвигая брови Ольга, не симпатичен, Ардальон Михайлович, однако, однако я никогда не позволяла тебе говорить себе, что он мне не нравится. Милочка смешалась еще больше, но ей не хотелось ссориться с сестрой, которой она была искренне рада, и к тому же еще первый день ее приезда. И она сдержала себя. Ну. — Оленька, — заговорила она ласково, — не будем ссориться из-за них. — Право, они этого не стоят. Ты воображаешь, что мне очень нравится Ордальон Михайлович? — Совсем нет. Я лучше, чем кто-нибудь, знаю все его недостатки. Но, в конце концов, все они друг друга стоят. Их даже и менять не стоит. Это все равно, что прислуга. Прогонишь пьяницу — наймешь воровку. Все они хороши. Уж я-то их достаточно знаю, поверь мне. Но Ольга, задетая своей любви, молчала, не поддаваясь на ласку сестры и возмущаясь в душе, как-то, может, сравнивать Чемизова со всеми подобными господами. тут же завтракать сказала милочка уводя сестру в столовую но не дойдя до дверей она уже раскаялась что огорчила и остановившись крепко обняла и поцеловала ее если ты будешь счастлива с ним если он будет любить тебя то я сама готова полюбить его сказала она горячо только только я боюсь оленька чего спросила ольга сознавая невольно, что этот неясный и беспричинный страх есть и в ней самой. «Я не знаю, чего», — сказала Милочка с замешательством, не умея объяснить словами свое чувство. «Только мне кажется, что из этого ничего не вы. Хорошего. Может быть, я ошибаюсь, но право. Вы не созданы друг для друга». Ольга молча стояла перед ней задумчиво и печально, смотря в окно чуть прищуренными глазами. «Может быть, может быть», — сказала она, глубоко о чем-то вздохнув. «Но будь что будет», — воскликнула она, решительно стряхнув головой, точно отгоняя от себя какие-то тяжелые мысли. «Я его люблю и ничего не боюсь».